7. Но теперь, лёжа в высокой зелёной траве и всматриваясь между листьев папоротника в затянутую туманом прогалину, Джэйк обнаружил, что забылось далеко не всё. "Береги словушки разума", предупредил его Джо Хабим, и глядя на тяжело переваливающегося динозавра, мультяшного трицератопса, в настоящих джунглях. Ничем не отличающегося от воображаемой жабы в реальном саду, Джейк понимает, что всё это значит. Ловушка разума. Трицератопс не мог стать реальным, как бы страшно он ни ревел, как бы сильно ни било в нос Джейка его вонь. В мягких складках, образовавшихся в том месте, где короткие лапы переходили в живот, гнила растительность. Деремо засыхало на бронированном заду. Жвачка сочилась между могучих челюстей, заканчивающихся бивнями, как бы явственно ни случилось его натужное дыхание. Он не мог стать реальным, потому что его, прости, Господи, нарисовали. И однако Джейк знал, что трицератопс достаточно реален, чтобы убить его. Выйдя Джейк на Прагалину, Трицератопс разорвал бы его на куски, точно так же, как разорвал бы Дейзи Мэй с впечатляющими Бубу, -бу, если бы Сазар Ромеро не появился в нужном месте и в нужный момент и не всадил пулю из своего крупнокалиберного охотничьего карабина в единственное уязвимое место чудовища. Джейк избавился от руки, которая пыталась манипулировать его двигательными центрами. Захлопнул все эти двери так сильно Что насколько он мог это знать Отрубил пальцы незваному гостю Но на этот раз имел дело с чем-то другим Он не мог закрыть глаза и идти дальше Впереди его поджидал реальный монстр Созданный его предательским сознанием Который действительно мог разорвать его на куски И не было Сезара Ромеро Который смог бы предотвратить это Как и Роланда Были только низшие люди, которые бежали по его следу и приближались с каждым мгновением. Словно в подтверждении его мыслей, Иш оглянулся, посмотрел в том направлении, откуда они пришли, и тявкнул громко и отрывисто. Трецератопс услышал и заревел в ответ. Джейк ожидал, что от этого рева Иш тут же прижмется к нему, но зверек продолжал смотреть за спину Джейка. «Ыша занимали низшие люди, а не Трицератопс, который загораживал им путь, или тирана Сорбет Рекс, который мог появиться следом, или «потому что Иш его не видит». Он поиграл с этой идеей и не нашел, в чем не прав. «Ыш не обонял Трицератопса и не слышал его». Вывод напрашивался сам собой. «Для ушастика-путаника...» не существовало ужасного трицерата пса в кроматных джунглях что не исключает реальности его существования для меня это ловушка которую расставили мне или кому-то другому наделённому воображением кто мог пойти этим путём несомненно какое-то хитрое устройство древних жаль только что оно не сломалось как многие другие их штучки я вижу то что вижу И с этим ничего не могу поделать. Нет, подождите. Подождите секундочку. Джейк понятия не имел, насколько сильна его ментальная связь с Эшем, но подумал, что скоро он это узнает. Эш. Голоса низших людей звучали пугающе близко. Скоро они увидят мальчика и ушастика Путыдика и пойдут в атаку. Эш чувствовал их усиливающийся запах, но достаточно спокойно взглянул на Джейка. На своего любимого Джейка, ради которого он умер бы, возник не такая необходимость. «Иш, ты можешь поменяться со мной местами?» Как выяснилось, «Иш» смог. «Иш» смог.